Глава 12. Пока я вспоминал, где же успел так нагрешить, что получил в напарнике такое недоразумение, этот бородатый шутник выбросил вперед здоровенную ручищу, схватил меня за плечо и ловко втянул в квартиру. Затем выглянул в подъезд, словно проверяя, не стоит ли там кто-нибудь еще, и захлопнул дверь. Ну и что застыл? Повернув ко мне бородатую рожу, спросил он. Проходи, чувствую себя как дома, но не забывай, что в гостях. «Да ты прям кладись остроуми!» – беззлобно грызнулся я и прошел на кухню, привлеченный ароматом свежесваренного кофе. Сама кухня оказалась небольшой и какой-то совсем обычной. Дешевая кухонная мебель, ничем не примечательная газовая плита, простенький микроволновка и кофеварка. Имелись тут и три видавших вида табурета. Хотя, на мой взгляд, три слишком много для кухни таких размеров. Тут одному-то не особо развернуться. «О, заметил! Сразу видно, что человек с чувством юмора!» — воскликнул напарник. Я так и не понял, всерьез он это сказал или снова шутит. «Садись вон в уголок и давай знакомиться. Кто ты? Я в курсе. Меня же зовут Кирилл Ефимов. Можно Кир? С недавнего времени мы официально числимся напарниками. Ты рад?» «Очень!» — устало вздохнул я и привычно сгрузил свои вещи на подоконник. «Кофейком не угостишь?» «Вон кофе!» — Кир кивнул в сторону кофеварки. «Там чашки. Берешь чашку, наливаешь кофе. Пьешь». «Спасибо за подробную инструкцию», — хмыкнул я. Открыл шкафчик над раковиной, критично смотрел первую попавшуюся кружку и, сочтя ее чистой, наполнил горячим ароматным напитком. «Почему Сэм?» «Ну а кто же еще?» — довольно оскалился Кирилл. «Мы же будем монстров ловить и мочить, так?» «Так. Нас двое?» «Двое. Значит, если продолжать аналогию, один из нас — Сэм, а другой — Дин». Но так как красавчик и покоритель женских сердец тут я, то тебе остается роль Сэма. Я лишь покачал головой и сделал глоток, оказавшуюся весьма приличным кофе. Популярный телесериал про двух братьев-охотников на всевозможную нечисть нам показывали в школе. Дело в том, что парочка монстров, якобы выдуманных сценаристами, существовала на самом деле и были они попаданцами из других миров. С тем лишь различием, что настоящие попаданцы не были настолько кровожадны, как их изображали киношники. Наши аналитики пришли к выводу, что американские коллеги специально слили информацию создателям сериала. Правда, так и не узнали, зачем. Версий было много, но они так и оставались версиями. Тем не менее, сериал был рекомендован к просмотру всем ученикам школы. Слава богу, что не целиком, а лишь несколько серий. Меня они совершенно не впечатлили, практически стерлись из памяти. Но с Кириллом ситуация, похоже, противоположная. «Вынужден тебя разочаровать», – ехидно ухмыльнулся я. «Монстров мы мочить не будем, так как, в отличие от бредового сериала, попаданцы почти все под надзором и людей не жрут». Нарушений с их стороны практически не бывает. К тому же все, кто получил разрешение жить среди людей, к монстрам вообще не имеют никакого отношения. Настоящие монстры заперты на одном из подземных уровней базы. Да и не особо опасны они вне аномалий. Кстати, работа наша скорее формальность, если ты не в курсе. И это было правдой. Как я уже рассказывал эльфике, способности превратников требуют лишь в аномалиях. В остальное время мы были вроде как бесполезны. Но зарплату же мы получали, причем весьма и весьма приличную. И, видимо, кому-то в верхах этот факт не давал покоя. Или просто жаба душила. Поэтому нам придумали работу. В свободное от прорывов время мы должны присматривать за попаданцами, получившими, так сказать, вид на жительство. И в случае обнаружения нарушений или чего-нибудь необычного, принимать соответствующие меры. Вот только нарушений таких не было. Почти все попаданцы из-за отсутствия маны ни в чем не превосходили обычных людей. Зато привратники получались вроде как пределе и под присмотром напарника от федералов. «О, мой наивный друг, ты даже не представляешь себе степень своего заблуждения», торжественно произнес Кир, загадочно улыбнувшись. «Я уже нашел нам дело». «Да что ты говоришь», уже не скрывая сарказма, произнес я. «Дай угадаю». Таинственная крокозябра сожрала половину Белгорода? Или липецкие бомжи по ночам превращаются в летучих мышей и пьют кровь девственниц? Что-то меня уже не по-детски начал напрягать напарник. А ведь еще и часа не прошло с момента знакомства. И сомневаюсь, что дальше будет лучше. Придется просить замену. Ладно, неожиданно серьезно произнес Кирилл. Кофе допил, когда пошли покажу, что накопал. И вышел из кухни. Мне ничего не оставалось, как проследовать за ним. Напарник обнаружился в большой комнате, обставленной столь же скудно, что и кухня. Единственным, что выбивалось из общей картины, был просторный компьютерный стол. На нем стояли два включенных ноутбука. Небольшой принтер и в беспорядке валялось множество исписанных неровным почерком листов бумаги. Рядом со столом располагались два компьютерных кресла, в одном из которых уже сидел Кирилл, уставившись в экран ноутбука. «Садись и читай», — не оборачиваясь бросил он. Спорить и не стал. Наоборот, решил поскорее убедиться в бредовости его идей, чтобы потом с чистой совестью попросить замену. На экранах обоих ноутбуков были открыты новостные сайты. Две разных, но, несомненно, связанных друг с другом статьи. В первой говорилось о Татьяне Шишаевой, девушке 18 лет, проживающей в небольшом городке, являющемся одним из райцентров нашей области. Неделю назад она возвращалась из фитнес-центра, который посещал два раза в неделю, и бесследно исчезла. Так как городок небольшой, то искать начали почти сразу, стоило матери пропавшей обзвонить ее подруг и убедиться, что Татьяны ни у кого из них нет. Вот только поиски ни к чему не привели, никаких следов, улик или очевидцев. Никто ничего не видел и не слышал, что, по мнению автора статьи, очень странно, ведь дело происходило в центре городка в 7 часов вечера. В статье прилагалась цветная фотография Татьяны. Встроенная, симпатичная, но ничем не примечательная молодая девушка. Разве что цветом волос, огненно-рыжим. Дочитав статью до конца, я примерно с минуту разглядывал фотографию, затем пожал плечами и перевел взгляд на экран второго ноутбука. Но вчитаться не успел. Зазвонил мой мобильник. «Да», — осторожно ответил я спустя несколько секунд. Учитывая то, что мой номер практически никто не знал, звонок был весьма неожиданным. Грин, раздался в трубке мужской голос. «Это капитан Болдырев, начальник твоей охраны. Ты куда пропал?» «Я у напарника», — немного смущенно сказал я. «Действительно неудобно получилось. Стараясь не привлекать к себе внимания, я заодно и от собственной охраны ушел под отводом глаз». «Никуда не уходим и скоро будем», — строго произнес Болдырев. «И на будущее не пропадай». «Понял», — согласился я и отключился. «Охрана?» — понимающе спросил Кирилл. «Ого», — буркнул я и продолжил чтение. Во второй статье говорилось про другую девушку. Дарья Блинова, тоже восемнадцать лет. Проживает в том же райцентре, что и Татьяна Шишаева. Три дня назад она возвращалась из колледжа, в котором училась на экономиста и бесследно пропала. Колледж также располагается в центре городка. Как и в случае с Татьяной, никто ничего не видел и никаких следов Дарьи найти не удалось. И это учитывая, что пропала она в три часа дня, когда на улицах полно людей. Следствие в замешательстве. Журналист, судя по некоторым высказываниям в статье, в восторге. Он с явным удовольствием поведал о том, что девушки не были знакомы, нигде не пересекались, и единственное, что их связывало, это цвет волос. Я бросил взгляд на фото Дари, что прилагалось к статье, и убедился, что девушка тоже является обладательницей красивой огненно-рыжей гривы волос. «И что тут необычного?» – спросил я у Кирилла, закончив чтение. «Скорее всего, очередной маньяк, которому нравятся рыжие девушки». Прискорбно, конечно, да и девчонок жаль, но к нам эти исчезновения не имеют никакого отношения. — Да, — живо спросил Кир, откинувшись на спинку кресла. — А то, что они обе пропали с людных улиц, не кажется тебе странным? — Ничуть, — парировал я, — возможно, маньяк изобретательный, чем-то заманил девчонок в машину и увез, а возможно, что следователи недостаточно хорошо искали свидетелей. Городок провинциальный, опыта мало. После второго исчезновения прибыли люди из Следственного комитета. Это все равно ни о чем не говорит, пожал я плечами. Люди пропадают каждый день и без всякой мистики. Вполне возможно. Не стал спорить напарник. Вот только я совершенно случайно слышал про такие же исчезновения рыжих девушек. И произошли они лет 30 назад на другом конце страны. Правда, в интернете я информацию по тем делам не нашел, но они точно были. «Да?» – задумчиво протянул я, разглядывая Кирилла. В глазах здоровенного бородатого мужика возрастом далеко за тридцать сейчас горел настоящий фанатичный огонь. Такой бывает угончий, вставший на след добычи. Избить ее со следа может либо приказ хозяина, либо смерть. И от кого слышал? Это не имеет значения. Того человека уже нет в живых. То есть ты предлагаешь нам отправиться искать девушек, полагаясь на слова непонятно кого и твои догадки? Нет, отрицательно покачал головой Кир, чем изрядно меня удивил. Я сделал запрос в Центральный архив МВД. Они и завтра обещали прислать файл с информацией по всем исчезновениям рыжих девушек. Вот и заучим ее, и примем решение. Но я тебе и так могу сказать, что что-то тут нечисто. У меня на такие дела нюх. Ладно, ладно, согласился я с ним. Если честно, то спорил с Кириллом я скорее из вредностей. Поискать пропавших девушек не такая уж и плохая идея. Во-первых, я со своими способностями действительно могу заметить то, что не заметит обычный человек. А во-вторых, не надо имитировать видимость деятельности. Дело вроде как настоящее. А то, что там, скорее всего, обычный маньяк, значения не имеет. Да и напарник мне таким нравится больше. Лучше деловой и собранный фанатик, чем постоянно балагурищий идиот. Придет файл, посмотрим. Ты мне лучше вот что скажи. У тебя поесть ничего нету? У меня нет. Но тут буквально в трех минутах есть ресторанчик, в котором готовят просто потрясающий шашлык. Ты как к шашлыку относишься? «Очень хорошо отношусь», — абсолютно правдиво сказал я, чувствую, как при одном упоминании о шашлыке потекли слюнки. «Если вещь тут оставлю, ничего?» «Оставляй», — махнул рукой Кир. «Дверь металлическая с хитрым сюрпризом для взломщиков. Ты на сигнализации квартиры». Ресторанчиком это заведение с громким названием «Звезда Востока» мог назвать только отчаянный оптимист. На мой взгляд, оно не тянуло даже на кафе. Забегаловка, но и есть забегаловка но располагался она действительно совсем рядом со служебной квартирой. Да и шашлык, надо признать, был реально вкусный. Кирилл, недолго думая, заказал себе еще и вина, который всячески нахвалил в надежде, что я составлю ему компанию в его потреблении. Но я был стоек и пил только сок. В общем, если не обращать внимания на непрезентабельный вид заведения, откровенно хреновую музыку, обедать тут иногда можно. Шашлык того стоил. Слушай, вспомнил я немного утолив голод. Ты, случайно, не за рулем? За рулем. Чуть невнятно, не прекращая жевать, кивнул Кир. Подвести куда надо?» «Ага. Машину хочу купить. Что-нибудь не особо дорогое. До автосалона подкинешь?» «Ты надеешься купить ее сегодня?» — уточнил напарник. «Ну да, а что, с этим могут возникнуть проблемы?» «В принципе, нет. Но если хочешь все оформить сразу, то лучше покупать за наличку. Да и продавцу небольшой бонус от себя добавить. Но я бы тебе посоветовал взять ушную. Я тут от нечего дел, шарился по объявлениям и приметил шикарную Шевиниву, ниву Совсем недорого. — Нет, только не Ниву. — Чуть резче, чем следовало, — воскликнул я. Слишком свежи были воспоминания о недавнем прорыве и транспорте, что мне выделили. — А что так? — искренне удивился Кирилл. — Хорошая машина. — Я хочу новую. И не настолько дешевую. Миллиона за два дома, Например, Туарега. — Ха, Грин! — рассмеялся напарник. — Ты где такие цены видел? Твой Туарег сейчас где-то три с половиной стоит, не меньше ну три с половиной так три с половиной не особо расстроившись пожал я плечами лишь слегка удивился насколько выросла цена за пять лет чуть ли не в два раза а ну да я и забыл непонятно сказал кир чуть прищурившись про что что ты мажоры цену деньгам не знаешь с неожиданной злостью высказался напарник а что тебе не нравится Чувствую, что и сам начинаю закипать спросил я я эти деньги не украла заработал за пять лет накапала э И отец твой тоже весь из себя честный, да? Как же, генерал целый, хоть и в прошлом. Это у тебя что, классовая ненависть играет?» Откинувшись на спинку стула, хмыкнул я. Как ни странно, но после слов Кира об отце злость испарилась. А даже если и так, я именно из-за таких, как он, из армии ушел, так как понял, что во всех военных конфликтах мы проливаем кровь не за свою страну, а за сумму, в котором это выгодно, которые эту самую страну растаскивают по кусочку, хапают столько, что на несколько жизней хватит, и уже не могут остановиться. А детишки, их такие же моральные уроды, творят, что хотят, не боясь ничего. Ведь они не простые люди, они божители. Стрелял бы». «Так и стрелял бы», — предложил я спокойно. «Оружие у тебя есть, подготовка тоже. Ты, кстати, где служил?» «В армейской разведке», — немного растерявшись после моих слов, признался Кирилл. «Вот», — утвердительно ткнул я пальцем в его сторону. «Значит, убивать умеешь. Наверное, несчастный случай подстроить сможешь. Да так, что никто не подкопается». Так чего же не делаешь? Организовал бы подпольную организацию народных мстителей, да и отстреливал бы виновных. Вон, в девяностые многие мечтали о таких мстителях. Даже целое направление в литературе было. Почитал бы, взял интересные идеи на заметку. Что мешает? Над столом повисло молчание. Я с невозмутимым видом доедал шашлык, а Кирилл, видимо, обдумывал мои слова. Но, впрочем, недолго. Внезапно он улыбнулся и сказал. Мы сработаемся. Что, я уже придумал план по моему устранению? — хмыкнул я. — Ой, да что там придумать? — махнул напарник рукой. — Как два пальца об асфальт. — Вот хоть этой вилкой. Ну — Ну-ну. — Ты лучше расскажи, откуда про литературу 90-х знаешь? — неожиданно сменил тему Кир. — Тут никакой загадки нет. В детстве я любил читать. У отца в библиотеке таких боевиков много было. Ты, кстати, на него наговариваешь. Родитель человек, конечно, непростой, но, служа в армии, он был честен настолько, насколько это вообще возможно, и военные объекты налево не толкал. Наоборот, когда бардак в стране начался, и каждый старался урвать себе кусок побольше, отец даже пытался этому препятствовать. Недолго, правда. Его, боевого офицера, который дослужился до генерала в возрасте еще до полтинника, выпнули из армии без пенсии. Думали, зажрался, генерал делиться не хочет. А он действительно честным был. Мечтал их всех пострелять, прям как ты. Вроде как даже запил, мне дядя Сереж рассказывал. «Неожиданно», — задумчиво произнес Кирилл, — «каюсь, был неправ». «Ну, в чем-то ты все же прав». Я вот тем еще уродом был раньше, но сейчас себе на хорошую машину сам заработал. «Верю», — сказал напарник и протянул над столом руку для рукопожатия. «Мир?» — «Мир», — пожал я руку и спросил, кивнув на угловой столик. «А это кто?» Кирилл проследовал за моим взглядом и нахмурился. Там сидел полный кавказец в повязанном поверх одежды белом фартуке и с отчаянием на лице объяснял что-то двум мужчинам откровенно бандитской внешности. Что именно пытался объяснить кавказец, нам не было слышно из-за расстояния игравшей музыки, но эмоции порой красноречивее любых слов. «Я сейчас», — сообщил мне напарник, поднимаясь. Он, быстрым шагом пересек зал забегаловки, не спрашивая разрешения, уселся рядом с кавказцем и напялил на лицо ту самую идиотско-жизнерадостную улыбку, которую использовал при знакомстве со мной. Что именно Кирилл сказал бандитам, как я мысленно окрестил мужиков, слышно не было. Но, судя по напрягшимся фигурам, сказанное им не понравилось. Один из них, коротко стриженный здоровяк в черной кожаной куртке, полез рукой во внутренний карман. Я, ожидая худшего, повторил его жест и положил ладонь на рукоять пистолета. Но ничего страшного не произошло. В руке здоровяка вместо оружия появилось бордовое удостоверение, которое он и предъявил моему напарнику, махнув головой в сторону, типа проваливай. Кирилл же, вместо того, чтобы в ужасе сбежать, внимательно вчитался в удостоверение и, улыбнувшись еще шире, достал из заднего кармана джинсов свое. Раскрыл, сунул в морды бандитам, которые, похоже, вовсе никакие не бандиты, и повторил движение здоровяка головой. Те на секунду замерли, затем поднялись и заспешили к выходу, явно теряясь сквозь зубы. Напарник еще несколько минут пообщался с кавказцем и с довольным лицом вернулся за наш столик. И что это было? С неподдельным интересом спросил я. «Менты, а местный непонятно ответил Кирилл. «И?» «Хотели крышевать хозяина этого замечательного заведения, а Малик им платить не хотел, потому что уже платит в управу района. Менты, правда, с управой все уладить, но денег просили намного больше». «Подожди, ты хочешь сказать, что районные управы крышуют заведение общепита?» — удивленно хмыкнул я. «Нет, конечно», — хохотнул напарник. «Просто у Малика не все в порядке с документами». Открылся он не очень давно и оформить сразу все не успел. А теперь ему в управе палки в колеса втыкают. Невыгодным, что все по закону было, ведь тогда он им платить не будет. — Да уж, — недоверчиво протянул я, — а чего этот Малик такой радостный-то теперь? Тут такое дело, — Кирилл хитро посмотрел на меня. — В общем, теперь звезду Востока, крышу и мы. — Кто это мы? — Ты и я, — невозмутимо ответил напарник с честным причестным выражением на лице. — А взамен мы можем в любое время бесплатно тут питаться. «И зачем нам это надо?» — непонимающе спросил я. «Ну, надо же было помочь хорошему человеку», — развел он руками. «А если не просить ничего за свои услуги, то он попросту не поймет». «Угу», — пытаясь переварить эту информацию, гукнул я. «А как ты собираешься решать проблемы с управой?» «Не я, а ты», — парировал напарник. «Чего?» «Да что ты вопишь-то? Сходишь туда, загипнотизируешь их всех и дел с концом. Тебе сложно, что ли э Только и смог выдавить я, отчаявшись понять логику этого человека. «Ну вот и отлично!» — радостно воскликнул Кирилл. «А теперь поехали в банк». Поездка в банк, где я снял довольно приличную сумму наличных, а затем в автосалон, затянулась до самого вечера. Но в итоге, как и сказал Кирилл, удалось купить машину сразу, одним днем. Правда, продавцу действительно пришлось сунуть взятку, получив которую он развил бурную деятельность и оформил все в рекордно сжатые сроки. Зато машина оказалась дешевле, чем пророчил напарник. Не намного, но дешевле. В служебной квартире возвращались каждый на своем авто. Кирилл на старенькой, но резвой мазде, а я на новом красавце Туареги. Забрав свои вещи, я попрощался с напарником, сел в машину и достал мобильник, размышляя, кому позвонить. Выбор был невелик. Оксане договориться о встрече или Корбу узнать, дома ли отец. Пару минут подумав, я определился и нажал вызов. «Алло?» После нескольких длинных гудков раздался в трубке приятный голос Оксаны. «Привет!» — поздоровался я, чувствую, как на лицо сама собой наползает улыбка. «Это Влад!» «Привет!» — как-то отстраненно ответила девушка. «Я сейчас не могу говорить». И повесил трубку. Улыбка испарилась, сменившись озабоченным выражением лица. Как-то не ожидал я такого облома. Вроде при расставании явно считывал эмоции Оксаны, они были искренними. Несколько минут я тупо пялился в одну точку, гадая, в чем дело потом плюнул, снова достал телефон и нашел номер короба. Но телефон зазвонил сам чуть раньше. «Да?» — насторожно ответил я. «Привет, Влад!» — радостно воскликнула Оксана. «Извини, была на важной встрече и не могла говорить. Ты в городе?» «Да». «Приедешь ко мне?» «Да».